не довольствуясь однако же, сею беспримерной наградой, он пожаловал ему еще Владимира четвертой степени с бантом и велел тотчас предложить о подвиге Шульца в чрезвычайном собрании Георгиевской думы, по удостоению которой дал ему четвертого Георгия. Как между тем Шульцу необходимо было ехать лечиться от своих ран за границу, то он, сверх всех исчисленных наград, получил еще на путевые издержки 1500 червонцев. Тунеядный, распутный, не имеющий настоящей оседлости и при всем том огромный, свыше одного миллиона душ, класс дворовых людей, этот зародыш то и беспокойный и всегда готовой к волнениям массы, из которой в Париже составляется сброд, давно уже озабочивал наше правительство, и в царствовании императора Николая вопрос о нем несколько раз возобновлялся. Сперва, в 1827 году, он составлял один из предметов рассуждения известного комитета 6 декабря 1826 года. Потом, в 1830 году, им занимался и Государственный совет. Но операция над язвой государственной всегда казалась такой трудной, опасной и даже страшной, что ни одно начинание не было приведено ни к чему положительному. В 1840 году у государя еще настойчивее прежнего возобновилась мысль, если не о совершенном уничтожении, то по крайней мере о возможном уменьшении сословия дворовых людей. Он приказал статс-секретарю графу Блудову обработать ее и полученный от него записку и проект указа вручил князю Васильчикову. С тем, чтобы пересмотрев еще раз все дело совокупно с Блудовым и с министром юстиции, он поднес указ к подписанию. Но Васильчиков, как всегдашний ревностный оберегатель достоинства Государственного Совета, не решился принять сей воли к безусловному исполнению. Он возразил, что совершение такой важной государственной меры, помимо Совета, уронит вес и значение последнего, что если в делах финансовых, по свойству их, необходима иногда тайна, то едва ли она нужна в делах чисто законодательных, где разглашение предполагаемого закона за несколько дней до его обнародования не может иметь никаких вредных последствий что при известности ему васильчикову взгляда на этот предмет членов совета он нисколько не сомневается в принятии предлагаемой мысли если не всеми единогласно то по крайней мере огромным их большинством наконец что желательно не совращать этого дела с обыкновенного указываемого законами пути уже и для того чтобы избежать всякого впоследствии противодействия со стороны высшей аристократии. Ибо если мера сия примется в совещании 30 или более членов Совета, то впоследствии, конечно, никто уже из них не станет говорить против нее, тогда как в противном случае из этого числа много найдется порицателей даже из одного чувства огорченного самолюбия. Да неужели же? Возразил со своей стороны государь, когда сам я признаю какую-нибудь вещь полезной или благодетельной, мне непременно надо спрашивать на нее сперва согласие совета. Несогласие, отвечал Васильчиков, но мнение непременно, потому что совет для этого и существует. Или надо его уничтожить, или охранять тот закон, который сами вы для него издали». Прение по этому случаю, как рассказывал сам Васильчиков, было длинное и жаркое. И напоследок кончилось тем, что вместо трех лиц государь приказал составить особый комитет из 12 членов Государственного Совета, большей частью министров, которому рассмотреть как самую сущность дела, так и вопрос, должно ли потом провести это дело еще через общее собрание Совета. Меры, предложенные графом Блудовым, были им большей частью заимствованы из предложений, состоявшихся в 1827 и 1830 годах.